Глава 15. Леопард не может сменить свои пятна. A leopard cannot change its spots. Поговорка. На занятии по психологии нам преподали неплохой урок различия мышления двуликих людей. И как результат у меня родилась отличная идея. Миссис Беридер Въедливая дама с вечно дымящейся трубкой чем-то напоминала мне бывшую соседку мисс Фламберг, такой же пронизывающий взгляд и ощущение близкой опасности. На психологии учились студиусы разных курсов и факультетов, все, кто решили взять предмет дополнительных к специализации. Поэтому на занятия обычно было шумно, спорили по любому вопросу, благо темы отличались занимательностью и необычной фирменной подачей преподавателя. На площадке перед своим столом миссис Берридер посадила кругом на стульях десять студентов совершенно разных сословий и рас. Двух подружек человеческих девушек из юридической поддержки, хозяйски оглядывающего аудиторию Итана Доннахью и белогривого второго приора следаков Джейкоба Ирбиса, двух вампиров из судейских, которых я не знала, мага и могиню, их факультет было трудно определить, Может, судейский, а может, криминалистика. Завершали круг сразу всем из десятки представившихся: Родди и небольшой следак, скорее всего, из грызунов. Посмотрите на эту компанию. Возможно, вам придется столкнуться с задачей, когда сразу во время короткого знакомства будет необходимо повлиять на контактную персону. Сегодня мы рассмотрим «Наиболее успешные стратегии влияния». Преподаватель обвела взглядом амфитеатр и спросила. «Это пригодится выпускникам всех факультетов. Пожалуй, кроме криминалистов. Труп сложно в чем-либо убедить. Хотя...» Мисс Берридер взбила седую буклю и ткнула пальцем в кори, тигрицу, сидящую рядом со мной. «Ты будешь влиять!» Иди сюда, детка. Представьте, что подозреваемый, за которым вам надо проследить, живет напротив летнего ресторанчика с обвитой плющом террасы. Ресторанчика весьма популярного, и тот сектор наблюдения, который вам удобен, уже занят персоной, вольготно сидящей, попивающей свой напиток и совершенно не планирующей уступать место. Тем более, что вокруг достаточно свободных столиков. Ваша задача, уважаемый следователь, подойти и сделать такое предложение, чтобы сидящий встал, и вы получили это место, не меряясь с ним силой». Хори неуверенно прошла вниз по ступенькам ряда, по дороге жалобно оглядываясь на следаков. Представители следственного затопали ногами и засвистели, с жаром поддерживая коллегу. Я замахала руками и активно закивала приятельнице, поймав себя на мысли, что компания оборотней не проходит бесследно. Кори распрямила плечи и обернулась заинтересованно на нее смотрящим объектом в кругу стульев. Начала она с грызунов. Подумала постоять перед ними, рассматривая несколько секунд, Наконец решилась и призывно улыбнулась. Грызун засиял встречно. «Уступишь стульчик?» Неожиданно томно произнесла Кори. Я даже не знала, что в грубом голосе девушки прячется такой вибрирующий зовущий оттенок. «В парк потом прошвырнемся». Парень вскочил и только что хвостом не завилял. Запишите, музычно повестила аудиторию миссис Берридер, основным инстинктом оборотней из-за межвидовой мутации стало не выживание, а размножение. Отсюда рекомендации старшекурсникам обязательно пройти спецкурс по соблазнению и защите от соблазнения. Оборотней много. Умение поманить, желательно ничего не обещая, пригодится обоим полам. А то девушки после работы из сада вылезать не будут, оплачивая услуги. Пара, сидящая на стуле вампиров, несколько оголодавших за полдня занятий и оттого раздражительных, позволили себе презрительно переглянуться. От судейских групп раздались смешки. Преподаватель подняла бровь, строго глядя на хихикающих. «Вот вас, мастер красный галстук, я вызову следующим. Готовьтесь!» Смешки затихли мгновенно. Грызун вернулся на свое место в амфитеатр, сопровождаемый покровительственными похлопываниями по плечу и поздравлениями от приятелей в связи с походом в сад. А Кори, потоптавшись, развернулась к Этану и облизнула губы. «Могу я присесть за ваш стульчик?» «С чего это?» — рявкнул Итан. «Записываем!» — довольно сказала преподаватель. «Оборотни иерархичны! Доминанты ищут столь же доминантную сильную самку. Чтобы повлиять на доминанта, вам потребуется намного больше усилий». «Предложи мне ночь, малышка». Нагло подключился Ирбис, плотоядно рассматривая девушку. И я подумаю. Коря обиженно поджала губы, и тут не выдержал роди. Я уступлю ей место. Не оскорбляйте девушку. Преподавательница вытащила трубку из рта, обхватив деревянное дно морщинистой рукой с красными длинными ногтями, и пыхнула особенно с заковыристым облачком дыма. Ректор Коган на моей памяти минимум раз за неделю заглядывал в класс миссис Берридер с требованием прекратить дымить. Дама исключительно вежливо соглашалась. Когда дверь закрывалась, она театрально мученически вздыхала и вновь принималась за свое. Перед вами прекрасный образчик старой человеческой аристократии, в отличие от двуликих. Они придерживаются мнения, что слабым можно помочь, если, конечно, слабый вызывает симпатию, помощь не особенно обяжет, а вокруг есть зрители. Родерик покраснел, потом побледнел, не зная, как реагировать. Миссис желтозуба ухмыльнулась. «Ловите их на слове чести, верности традициям рыцарства», спасающих дев в беде или на жалости. Упомяните, что это у них займет совсем немного времени и сил, а ваша благодарность будет вечно. Молча задрав родовой подбородок, Родди вернулся на свое место, тут же открыв тетрадку и активно застрочив. Один вампир из круга лениво заметил другому. На людей легко влиять, даже на лучших из них. «Живые существа живут по присущим их виду законам. Просто знайте их и сможете повлиять на любого. Они тянутся туда, где им комфортно, где их понимают. Станьте этим оазисом, и вас окружат покладистые, доброжелательные люди». В это время Кори что-то бухтело двум человеческим подружкам из круга. Те поджимали губы и отрицательно качали головами. В итоге оборотень развела руками и сдалась. Миссис Берридер развернулась к судейским и тут же вызвала красногалстучного. Надменный парень, видимо, все это время судорожно думая, как не выглядеть слабым, поступил просто. «Даю по-золотому! Тем, кто уступит мне стул!» Обе девушки тут же поднялись, получили по-золотому и, сияя от радости, вернулись к остальным студентам-слушателям. «Десять золотых!» — поднял ставку Ирбис. И побагровевший, но желающий произвести впечатление на аудиторию, Судейский отчислил ему десятку. Могиня также взяла деньги. Уже ушедшие девушки из поддержки горе снова пили и норовили вернуться. «Обратите внимание, насколько ресурсные возможности могут ускорить или облегчить ваше влияние!» Преподаватель продолжала превращать события в лекционный пример. Военные говорят, если враг не сдается, повторите усилия, удвоив ресурс. В чем-то, как видите, они правы, но иногда ресурс слишком ценен, да и не на всех действуют деньги. И уж если на кого-то они не оказывают влияния, количество вложенного перестает иметь значение. «Воздействие не состоится!» В итоге в кругу остались трое. Два вампира и Итан, судя по всему, решившие окопаться и подохнуть, но слабости не проявить. А также маг, явно нерешительно поглядывающий на красногалстучного. Судейский поднял ставку до двадцатки. Согласившиеся на золотой, девицы рыдали. На двадцать золотых можно было купить неплохую въездную карету. Их успокаивали соседки. Внезапно Макс сдался, и только троица оставшихся двуликих из двух вампиров и приора следственного факультета в ответ полыхнула презрительными взглядами. Отослав красногалстучного, потерявшего за несколько минут из-за гордыни небольшой капитал, миссис Беридер хищно осмотрела зал. «Того кто за одну попытку поднимет всех троих, я обещаю взять с собой на суд и показать секреты работы с присяжными. Но если попытка провалится, в качестве штрафа за наглость все задания этот студент будет делать в удвоенном размере. Есть среди вас тот, кто достоин моего внимания и наставничества, а аудитория затихла. Рисковать никто не хотел. Я всегда мечтала стать адвокатом и законником. И хотя мне уже предлагали и нотариальную практику, и мистер Дудель приглашал в следственный отдел, но всем сердцем, истово и горячо, я мечтала стать настоящим защитником. Выбор факультета практически лишил меня этого шанса. А тут такая возможность. Я быстро посмотрела на развалившихся на стульях вампиров с надменными лицами, дрожащими руками сорвала длинную ленту с юбки, быстро обернула а-ля шарфиком на шее и, сунув конец в ладонь, удивленному Крису шепнула. «Злись! Можно я попробую?» Слабым дрожащим голосом произнесла, поднимаясь. Лента натянулась. Крис рявкнул. «Куда?» Испоткнувшись, я чуть не упала в проходе, неуклюже хватаясь за парты. Следаки смотрели растерянно. Роди рванулся помочь. Один из вампиров в кругу, с каждым действием чувствовавший себя все более самоуверенно и безнаказанно, глядя на якобы нечаянно обвившуюся ленту, позволил себе продолжить ироничные замечания по поводу присутствующих. «Животное не слушается хозяина». Второй хмыкнул. «Пусть чаще на коленки падает, и он простит. Отлично!» Итан не смог больше слушать оскорбления в мою сторону, и рыча рванул со своего места, сбивая со стула ближайшего вампира. Они покатились по полу. Второй отпрыгнул, не зная, присоединяться к драке или бежать. Я выдернула ленту из рук лыбящегося Криса, чинно прошла вниз и села в опустевший круг. Аудитория в шоке затихла. Даже дерущиеся замерли при виде скромно сидящей девушки. У преподавателя трубка висела на губе, не падая только чудом. Я поставила на карту очень многое, надеясь, что выиграла, не оскорбив приора. «Итан», — сказала мягко, — «спасибо тебе огромное». Я знала, что ты бросишься на защиту чести Обрытни. И это спустило эмоциональный курок напряжения. Следаки прыгали и орали, миссис Беридер подтянула трубку, вампиры отряхнулись. Приору хмыльнулся и, проходя мимо, наклонился, шепнув. Мне нравится, какая ты умная. Наберегись, играя с огнем. Я опустила голову. Можно просчитывать ситуацию, бывает, это происходит интуитивно. Мы запускаем силы наивно, играя эмоциями окружающих. Но иногда это игра по краю отношений, по краю дозволенного. Сейчас Иттен простил, подозревая, что я не просто так рискнула спровоцировать вампиров, не ради красивого момента сыграла на его чувствах. Буду надеяться на понимание, что еще остается делать. А миссис Берридер шлепнула костлявой рукой по столу и произнесла, отбивая каждое слово. «Без политики! Ближе к обеду вампиры становятся более раздражительными и уязвимыми. Вы считаете, что у вас нет слабости, уважаемые, но ошибаетесь. Ваши потребности и ваши привычки — вот ваши слабые места». Продолжая древнюю привычную вражду между оборотнями и вампирами, вы слабеете. И наоборот, уважая и поддерживая вторую сторону, обретаете новые возможности. Самые независимые связки – это оборотень и вампир. Повлиять на таких партнеров практически невозможно. Она обвела сощуренным взглядом аудиторию. Есть направления влияния, которые мы еще не увидели. Например, это влияние опасности или влияние статуса, а также другие, о которых я сейчас детально расскажу. А пока поздравим эту решительную мисс. Возвращаясь на свое место, ловя пронизывающие взгляды присутствующих вампиров, подмерное дальнейшее повествование преподавателя, я прокручивала в голове мысль, рожденную ее словами. «Кажется, я знала, где ловить копченого».